Отец после похода на Моржовый остров стал разрешать мальчику кататься на лодке одному. Вот и сегодня мальчик подозвал медвежонка, спихнул осиновку на воду, и чайка, немного накренившись под легким северным ветром, полетела по заливу, задорно надув свой парусок. Сделав несколько поворотов под разными галсами, Ваня направил лодку на юг, к большому подуну, видневшемуся у летнего мыса. Закрепив шкоты, он развалился на корме, погрузившись в мечты. Уже несколько часов скользит чайка по морской глади, и подун совсем близко, а Ване нет охоты поворачивать назад. Неожиданно ветер круто сменился юго-западным. Заполоскавший пару свернул его к действительности. «Шелоник завязался», — оглянувшись, подумал Ваня. «Это лучше!» попутником будет. Вишь, куда я забрался? И не заметил, как в Голымя чайка вынесла. Галымя — открытое море. Он быстро повернул лодку на обратный курс домой. Но Шелоник принес с собой густой туман. На большом судне с компасом и то нелегко проложить путь дорогу морскую в тумане. А на утлой лодочке в незнакомом месте до да без компаса Совсем плохо дело. Можно сутками кружиться на одном месте, можно попасть совсем в другую сторону. У Вани не было компаса. Мальчик шел по ветру. Если на счастье не переменится ветер, он на верном пути. Ветер не переменился, он стих вовсе. Жалко обвис, мокрый парус чайки — Ваня взялся было за весло, потом оставил. Грести некуда. Сейчас все направления одинаковы, и все могут быть неверны. Задумался мальчик, вспомнил отцовы слова. У летнего мыса воды быстрые. Берегись, чтобы не унесли в голымя. И маточку Ваня вспомнил. Недаром поморы говорят. В море стрелка не безделка. Лодья ходит, матка водит. С маточкой-то он нашел бы дорогу. Стал припоминать, когда воды встречаются, отлив приливом сменяют. Если прилив начнется, понесет меня к берегу, домой ближе. А если отлив, об этом и думать было страшно. Но что делать? Сиди и смотри, как клубятся седые клочья над Свинцово-Черным морем. Крикнул Ваня. Глухо прозвучал его голос. Запутался в белесой пучине. Не по себе ему стало. Одиноким почувствовал он себя. Одежда Вани намокла, струйки воды текли за воротник, заставляя вздрагивать от холода. То ли дело медвежонку. На Мишкиной шкуре тоже крупными жемчужинами оседала влага. Но что ему? Показал бы Мишка, куда и путь нужно держать, Нюх у него хороший? Да не понимает дурачок, почему закручинился его хозяин. Стоит ли на месте осиновка, несет ли ее куда, не поймешь. Туман все непрогляднее. Несколько раз у самой лодки высовывались из воды усатые головы и тотчас скрывались. Медведь стал беспокойно ворочаться. Зверь морской его дразнит или лежать надоело. Вдруг Ваня почувствовал, что чайку стало покачивать на волне, и что дальше, то больше. Понял он, что лодку отливным течением упорно несло в открытое море. Хотел снова закричать, да вспомнил, что бестолку все равно никто не услышит. Часто-часто забилось сердце. Колышет и колышет. Поднимает и опускает лодку на морской зыбе. Ну вот, опять насторожился медведь, подрагивая ноздрями. Прислушался и Ваня. Показалось, будто прибой где шумит. — Нет, не прибой, то звери ревут, моржи, — сообразил он. Раз рев и пыхтение моржовые слышны, значит, земля близко. Не очень-то приятно встреча с моржами, — Но другого выхода не было, течение еще страшнее. Ваня решил держать к берегу.